Голова 619. За границей бессмертных. Как только мужчина в чёрных одеждах оказался на земле, взгляд Ван Линя сверкнул, он жал правой рукой пустоту и тут же выпустил несколько ограничений, которые в мгновение ока запечатали каждый скрытый в теле этого человека меридиан. Ван Линь небрежно взмахнул рукой и тут же поднялся ветер пальца смерти, окруживший мужчину в чёрном, с высоты своей культивации, Он с первого взгляда увидел странность тела этого мужчины в чёрном. В его изначальном духе не было ни капли изначальной цы, а вместо неё был кусочек потрескавшегося нефрита размером с ноготь. Таким образом, получалось, что хоть этот человек и находился на стадии Вознесения, на самом деле у него не было понимания домена Вознесения, и для Ван Линь он был всего лишь неотёсным невеждой. Не стоит и говорить, что Ван Линь смог легко победить только благодаря своей культивации на стадии Вознесения, Даже если бы он ещё не прорвался бы на стадию Вознесения, в Аналине ничего не стоило бы расправиться с этим человеком. Однако в глазах остальных это движение в Аналине отозвалось громом в сердцах, заставив всех людей из Союза Культиваторов застыть на месте от удивления. Человек в золотой одежде вздрогнул, а его лицо побледнело. Если бы путь за его спиной не закрывал этот чёрный туман, в эту секунду он был бы первым, кто быстрее ветра сбежал бы отсюда. Что до остальных культиваторов рядом с ним, они тоже все они мило смотрели, как одно движение вонли не сдуло того человека средних лет с небес, все молчали, не зная, что сказать. И только радость сердца Сунь Йоньша не достигла своего пика, он глубоко вздохнул и словно выдохнул весь груз души, который давил на него эти несколько дней. Человек в золотых одеждах, весь дрожая запинаясь, проговорил: Предок, предок, ошибка, это ошибка! Мы пришли, чтобы от лица Союза культиваторов пригласить вас участвовать. Сунь Юньшань холодно усмехнулся, затем его тело качнулось, и он переместился больше, чем на 10 джанов от остальных, после чего громко сказал: "Брат Ван, они пришли сюда с целью захватить тебя в плен". Ван Лень уже давно заметил Сунь Юньшаня и теперь спокойно кивнул. Лицо человека в золотом стало ещё бледней, когда он злобно уставился на Сунь Юньшаня и выкрикнул: «Сунь-Юнь-Шань, как ты смеешь предать патриарха?» Сунь-Юнь-Шань и только хотел ответить, как Иван-Лень просто взмахнул рукой, и того человека в золотой одежде как будто обдало порывом ветра, он застыл и превратился в большую груду крови и мяса, из которой вылетел его изначальный дух. На одно мгновение он замешкался, но затем его без следа поглотил чёрный туман в небе. Запах крови ещё не до конца развеялся, Но в глазах всех культиваторов вокруг показался ужас. Они не могли даже представить, что культивация в Линя достигла такой невообразимой высоты. Одним движением он схватил бессмертного стража и одним взмахом уничтожил человека в золотой одежде. «Поздняя стадия Вознесения!» «Он точно на поздней стадии Вознесения!» Ван Линь даже не смотрел на всех этих культиваторов, но посмотрел на Сунь Ньшане и с улыбкой сказал. «Брат Сунь, мы не виделись столько лет» сунь Иншань тяжело вздохнул и горестно сказал, «Братван, спаси меня!» Лицо Ванолине осталось спокойным, он с улыбкой сказал, «Давай поговорим внутри». Сказав это, он схватил правой рукой человека в чёрном, лежащего на земле, и вошёл внутрь башни. сунь Иншань секунду посомневался, а затем полетел следом за ним. Дрожь в его душе на самом деле была не меньше, чем у других культиваторов, и даже больше. Он помнил, как перед входом в земли демонических духов культивация Ван Линя не превышала средней стадии трансформации души, но теперь всего за несколько десятилетий Ван Линь достиг уровня Вознесения. Это не только заставило его дрожать от удивления, но и в то же время образ Ван Линя в его сердце поднялся до немыслимых высот. В воздухе сейчас осталось только несколько культиваторов, которые не решались ни бежать, ни напасть, и так и парили на одном месте, в их сердцах росло беспокойство, один вздох казался вечностью. Внутри башни Ванлин сел скрестив ноги, и достал из сумки древний круглый стол. Затем он вынул щёку с шинцвеном и наполнил суньюньшань чашу. Улыбнувшись, он сказал: "Брат Сунь, садись". Суньюньшань сдержанно стоял в стороне, в секунду поколебавшись, он сел напротив Ванлина и сказал: "Брат Ван, я ты все равно уже здесь. если тебе нужна моя помощь, то говори не стесняясь". Ван Линь слегка улыбнулся, поставил кувшин с вином и посмотрел на Сунь Суньюньшань Сунь Юньшань замолчал. После недолгих размышлений он взял чашу с вином и одним глотком осушил её. Затем он схватил кувшин и начал пить прямо из него, сразу выпив половину. Только после этого он поставил кувшин и горящими глазами посмотрел на Ван Линь. Он сделал глубокий вдох и выдох, указал на запечатанного человека в чёрном и мрачно сказал. «Братван!» «У этого человека нет имени, и он является бессмертным стражем. Мы с ним пришли из одной организации, эта организация зовётся Союзом Культиваторов». Лицо в аналини было спокойным, он медленно повторил. «Бессмертный страж». Сунь Юньшань снова отпил большой глоток из кувшина, его глаза покраснели, и он продолжил. «В Союзе Культиваторов есть один человек, утверждающий, что он является патриархом Царства Бессмертных». Уровень его культивации совершенно неизмерим. Это он назначает бессмертных стражей. Кроме того, таких людей под его началом всего 10, и они обладают примерно одинаковой силой. Когда произошла твоя битва с демоническим генералом Молихаем в городе Древних Демонов в области Небесных Демонов, ты привлёк внимание патриарха. По какой-то неизвестной причине он отдал приказ послать людей схватить тебя. В городе Небесных Демонов ты наверняка тоже встречал людей, которые желали взять тебя в плен. Затем, когда твой след затерялся в области небесных демонов, это всё сошло на нет. Но несколько месяцев назад кто-то снова каким-то образом заметил тебя здесь и сообщил об этом Патриарху. Поэтому он снова послал нас, чтобы схватить тебя». Ван Рин задумался и вспомнил, что в городе небесных демонов, когда он наслаждался музыкой, и правда, приходили какие-то люди, но когда он схватил их предводители, тот совершил беспощадное самоуничтожение, и этот безумный поступок Ван Рин хорошо запомнил. Тогда он решил, что этих людей послали другие демонические генералы, но сегодня, услышав слова Сунь-Юньшаня, он понял, что это был другой человек. Сунь-Юньшань кулаки и продолжил рассказывать. «Бартван, ты ещё не знаешь, что в тот раз... В тот раз моя сестра, не знаю каким способом, но тоже явилась в земле демонических духов. Этот патриарх соблазнил её, и она вступила в ряды Союза Культиваторов, после чего встретила меня и обманом заставила вступить в этот союз вместе с ней». Когда я заметил неладное, появился этот патриарх. И только одной божественной способностью он остановил всех четырёх старейшин, которые были со мной. После этого их сознание помутилось, и они превратились в его марионеток. И даже во мне проросло это семя бессмертных. Я больше себе не принадлежу». Глаза в Анлине полыхнули огнём. Он посмотрел на Суньюньшане. И от этого взгрыто изначальный дух того вздрогнул, как будто вот-вот разрушится. Он даже почувствовал, что сейчас всё его существо даже самые сокровенные тайны сердца, всё это невозможно укрыть от взгляда Ван Линя. Это чувство задержалось лишь на миг и затем исчезло, но Сунь Юньшань весь облился потом, а в его взгляде на Ван Линя отразился благоговейный трепет. Ван Линь отвел взгляд, поднял правую руку и указал на лоб Сунь Юньшане. В тот же миг между бровей того проявились зелёные линии, которых было очень много, они разошлись от точки между бровями и тесно оплели всё тело Сунь Юньшане. Ван Линь что-то хмыкнул, а его лицо посерьёзнело. Он внимательно рассмотрел эти линии, закрыл глаза и глубоко задумался. Сунь Юньшань в душе был крайне взволнован. «Если это семя бессмертных невозможно уничтожить, тогда его жизнь будет принадлежать патриарху, и он никогда не получит свободу». Через некоторое время Ван Лин открыл глаза и медленно произнёс. «Так патриарх называют это ограничение семенем бессмертных». Сунь Юньшань быстро закивал. «Да, старейшины союза поговаривают, что это семя бессмертных патриарх принёс из царства бессмертных ещё до его уничтожения. Это сокровище царства бессмертных, и кроме самого патриарха никто не может справиться с ним». В глазах Ван Линя мелькнуло странное сияние, и про себя он подумал. «Этого человека в черном называют бессмертным стражем. Это странное ограничение называется семенем бессмертных, а ещё этот патриарх называет себя выходцем из царства бессмертных». «Неужели это тот самый бессмертный император Циндлинь?» «И хотя вероятность на самом деле слишком мала, всё же это странное ограничение нельзя назвать чем-то обыкновенным, внутри него течет волна величественных бессмертных, скорее всего, это правда, что она является сокровищем царства бессмертных». Ван Линь некоторое время подумал, затем схватил рукой пустоту и поднял воздух бессмертного стража. Глаза Ван Линь сверкнули холодом, когда правой рукой он коснулся макушки этого человека и применил технику поиска души. Если бы этот человек в чёрном и правда был культиватором на стадии Вознесения, Ванолинь, конечно же, не посмел бы так неосторожно применить поиск души, но этого бессмертного стража внутри не было изначальной ЦИ, и Ванолинь уже давно разгадал, что вся его культивация Вознесения поддерживается тем потрескавшимся кусочком нефрита внутри его изначального духа. На самом же деле его культивация не доходила и до средней стадии трансформации души. В процессе поиска души лицо Ванолинь становилось всё мрачнее. Воспоминания бессмертного стража были короткими и включили в себя только то, что случилось после получения звания бессмертного стража, а до этого была пустота. Ванолин опустил правую руку, и от одного удара изначальный дух этого мужчины в чёрном вылетел наружу. Ванолин с холодным взглядом выпустил изо рта сгусток пламени изначального духа, и прямо на глазах у Сунь иншаня приступил к очищению. Когда Сунь Юньшаню увидел всё это... Вместе с дрожью в сердце его накрыло волной безграничного трепета и страха. В процессе очищения взгляда Ван Линя по лицу Сунь Юньшаня и тут же вернулся назад. Естественно, у него были свои причины для всего этого. Этот патриарх союза культиваторов был очень странной личностью. Ван Линь, конечно же, не мог довериться только словам и поверить всему, что сказал Сунь Юньшань. «Конечно же, Ван Линь должен быть осторожен и принять необходимое сдерживания. Изначальный дух бессмертного стража очень скоро очистился, и перед Ванолинем показался сверкающий кусочек треснувшего нефрита размером с ноготь. Он посмотрел на этот кусочек, и в его глазах мелькнули раздумья. И хотя от этого нефрита не исходила никакой силы бессмертных, Ванолинь смотрел его божественным сознанием и сразу же заметил, что внутри находится сила бессмертных невообразимой мощи. Её невозможно было поглотить, поскольку в ней как будто содержалось намерение. Когда изначальный дух культиватора соединяется с этим нефритом, его культивация может стать равной начальной стадии Вознесения. Однако мне думается, что вероятность успеха от такого объединения слишком мала, иначе у этого патриарха не было бы всего лишь 10 бессмертных стражей. К тому же боюсь, что это соединение не просто механическое слияние с нефритом, самое главное здесь — это как раз намерение, которое содержится в нём. Только если человек гармонично сочетается с намерением — Он может достичь истинной гармонии с этим кусочком нефрита. Задумчивость в глазах ван Линя мелькнула и исчезла. Если бы этот патриарх союза культиваторов сейчас знал, о чем размышляет ван Линь, он бы непременно крайне удивился. Надо сказать, что сам он когда-то потратил уйму времени, чтобы с трудом осмыслить это все, но ван Линь догадался практически обо всем только через несложное рассуждение. В глазах ван Линя показался холодный блеск, и он медленно произнес: Этот союз культиваторов! Где он находится?